Слушаю, да? Алло, что за шутки с утра? Я. Почему удивлю Я даже очень рад. Я даже закурю. Ну, здравствуй. Прошло сто лет. Сто лет прошло, говорю. Я не спешу, нет. Телефон-автомат у нее... телефон на столе у меня это ось это же не вею это сник вчерашнего дня что у нас за дела да как-то все разбрелись верочка родила славины развелись я получил отдел санка съездил в париж В общем, все в суматохе дел. но ну, ты? Почему молчишь? А правда, что говорят? Кто коль не секрет? А, военный моряк. Ты жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо. Не ожидал. В общем... Жизнь удалась. Все прошло. Без следа.